В одинокой башне у мастера Ономатета Гетт изучил немало лотций и карт, но они в основном имели отношение к островам Архипелага и внутренних морей. А теперь он вышел в открытое море, в его восточную часть, и остров этот был ему совершенно неизвестен. Впрочем, о географии он думал недолго. Мысли его почти полностью занимала предстоящая встреча с тем ужасом, что затаился среди этих покрытых лесом утесов коварно поджидая его. Но Гет жаждал этой встречи.